Полигон. Убийца найден. Сборы заняли на удивление мало времени. Уже через шесть минут большая колонна с бойцами полигона чуть притормозила, чтобы подобрать меня с фурией, после чего рванула через северные ворота. Во главе колонны шла бронетехника. БМД и два бронетранспортера, следом за которыми ехали три крытых армейских грузовика и пара джипов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Последним натужно ревя мотором и выпуская клубы голубоватого дыма двигался восстановленный буквально только сегодня утром танк Т-72. Против неизвестного противника полигон выставил около сотни бойцов и всю имевшуюся у нас бронетехнику. Сидящая на броне головного БМД «Фурия», не скрывая своего волнения, кричала в рацию и поторапливала всех. Последними словами Кристины была фраза, что ее обнаружили. Далее слышались звуки выстрелов, после чего Кристина связь больше не выходила. Где-то за километр до Лебзина мне показалось, что я слышу звуки отдаленной стрельбы. Однако подозрительные звуки быстро смолкли, и я так и не понял, то ли действительно звучала далекая стрельба, то ли меня сбивало разыгравшееся от волнения воображение. Вот впереди показалась Лебзина. Через бинокль я рассмотрел хорошо знакомую деревню. На центральной улице сейчас стояли грузовики два внедорожника, Возле них суетились вооруженные люди. Появление колонны полигона стало для неприятелей полной неожиданностью. Враги при виде бронетехники растерялись. Кто-то со всех ног побежал в сторону двухэтажного дома, другие кинулись к машинам, спеша поскорее уехать. «Сгрузить десанты, сразу двигаться вперед! Открыть огонь из орудий и пулеметов по автотехнике! Пехоте рассредоточиться и окружить здание! Снайперам занять позиции!» — командовал я. Света Камышева, Маша Гаврилова и Анна Вострикова со снайперскими винтовками за спинами прямо на ходу перепрыгнули с БТР на плоскую крышу какого-то сарая и разбежались в стороны. Одна из девушек полезла на высокую крышу соседнего дома, две других побежали дальше. Из остановившихся грузовиков и бронетранспортеров посыпались солдаты с оружием. Сам я помог Лизе спуститься на землю с головного БМД и едва не оглох, когда практически над самым ухом выстрелила пушка подошедшего танка, Дальше выстрелы орудий и треск пулеметов слились в единое целое. Грузовик уже пылал. Оба джипа противников считанные секунды превратились в исковерканные куски металла. Возле машин остались лишь трупы. Однако в окруженном двухэтажном здании еще оставались враги. Они огрызались автоматными очередями и одиночными выстрелами из охотничьих ружей. Мы с Лизой подобрались ближе всех к окруженному дому, но были вынуждены залечь за сараем из-за плотного огня. Стрельба велась настолько интенсивная, что головы было не поднять. Тем не менее, никакого страха я не испытывал, так как уже понял, что отряд столкнулся с одной из орудовавших на севере банд, плохо вооруженной и слабо. В том, что натренированные солдаты полигона смогут победить этот пришлый сброд, сомнений не было. Беспокоила лишь судьба Кристины. Жива ли она? «Это рассвет! Вижу Кристи на втором этаже здания!» Словно в ответ на мои мысли сообщила Света Камышева. Она без оружия, ее охраняет бородатый мужик с обрезом». Лежащая рядом со мной прямо на холодной земле фурия проговорила. «Рассвет, ты знаешь, что делать, но только аккуратно. Если заденешь Кристи лично придушу. Всем автоматчикам стрелять по окнам первого этажа». После этих слов Лиза неожиданно встала из-за укрытия и побежала вперед по открытому двору. «Стой, ненормальная, ты куда?» — заорал я, но Лиза не стала меня слушать и продолжила со всех ног нестись вперед. Мне пришлось тоже вскакивать из-за укрытия и бежать следом. Какая-то одиночная пуля ударила меня в плечо, развернув и едва не опрокинув на землю. К счастью, армейский бронежилет выдержал, но слова, которые я произнес вслед убегающей подруге, были сплошь непечатными. Добежав до угла здания, я присел рядом с тяжело дышащей Лизой. «И что ты так ругался?» «В тебя попали, что ли?» Невинно хлопая ресничками, поинтересовалась Фурия. «Из-за твоего нелепого геройства мне попали в плечо. Синяк теперь будет месяц сходить!» Начал было я и резко замолчал, сглотнув ком в горле. На осенней теплой куртке подруги зияли целых три рваных пробоины, из которых сейчас клоками выпирал синтепон. На какие-то секунды мне показалось, что сердце остановится от ужаса. Но несмотря на три опаснейших ранения, Лиза не падала на землю, и вообще внешне пока никак не реагировала на раны. Заметив мое вытянувшееся лицо и расширенные глаза, Лиза Святова опустила взгляд вниз и тоже внимательно изучила дырки в одежде. «Крупная дробь», — констатировала девушка, даже поковырялась пальцем и вытащила расплющенный кусочек свинца. «Как видишь, я не ною. Ты зачем вообще за мной побежал?» Я отвел глаза, так как не смог бы словами описать те чувства, которые испытал, увидев безрассудный поступок Лизы. За долю секунды я успел тогда многое передумать. Вспомнил гибель Гали Громовой и свое горе. Второй раз пережить такое было выше моих сил. А потому, поднимаясь из-за укрытия вслед за Лизой, я собирался разделить судьбу своей лучшей подруги. Либо вместе добежать, либо вдвоем умереть в этой безрассудной атаке. На какой-то краткий миг я даже ощутил, что Лиза для меня стала важнее собственной жизни. Я был готов при необходимости даже прикрыть своим телом от пули эту ненормальную девушку, но вслух такое, конечно же, не сказал. «Ты снова считаешь меня ненормальной», — предположила фурия, частично угадав мои мысли. «В здравом уме не бегут под пули», — ответил ей я. Чтобы успокоить меня, Лиза подняла полы куртки и показала надетый бронежилет. Из окна над нашими головами раздались одиночные автоматные выстрелы, выбивая фонтанчики грязи буквально в метре от сидящей на земле девушки. Лиза даже не вздрогнула, лишь усмехнулась. Я действовала вполне осознанно. Автоматчики отошли от окна, оставался только тип с охотничьей берданкой. А это не слишком опасно, если прикрыть лицо. Хотя даже через бронежилет было весьма больно. И если кто-то не может понять логику другого человека, это вовсе не означает, что тот другой мыслит неправильно. Вспомни хотя бы пример, который я тебе приводила полчаса назад. Ворона каркает... послезавтра приедет бабушка. Какая тут связь? Никакой, ответил я. Лиза укоризненно покачала головой. Ты не прав. Эту закономерность я поняла еще в девять лет. Сидела у окна и рассматривала большую растрепанную ворону на ветке дерева. Была поздняя осень. Той ночью случились первые заморозки. вороне было холодно, она недовольно каркала. Я начала думать. Бабушка живет не очень далеко от нашего дома. У нее такая же погода. Значит, у нее тоже ночью резко похолодало. У бабушки во дворе растут три дерева поздней мелкой груши, вдоль забора сплошь кусты терна, а на участке парники с огурцами. Бабушка очень хозяйственная и не даст пропасть остаткам урожая. Значит, она как можно скорее соберет все оставшиеся груши, все ягоды терна, последние огурцы. Потом бабушка будет варить компоты и варенье, солить огурцы. а затем приедет к нам в город с малосольными огурчиками и свежим вареньем. Если выбросить все промежуточные звенья, получим «Ворона каркает», значит, послезавтра приедет бабушка. Действительно, получается все логично после того, как ты объяснила. Но как твои родители реагировали на такие странные и не по возрасту сложные умозаключения дочки? Поинтересовался я, чуть высунувшись из-за угла дома, и сразу же отпрянув, увидев в ближайшем окне перекошенную рожу какого-то головореза. По земле снова хлестнула автоматная очередь, а затем опрометчиво высунувшийся из окна бандит с автоматом захрипел и выпал на улицу. Снайперы полигона своё дело знали. Сидящая рядом на земле Лиза в это время спокойно и даже с выражением скуки на лице вкручивала запалы восколочные гранаты РГД-5. Закончив эту работу, девушка печально вздохнула. «Да, насчёт моих родителей ты прав. Вышло не очень здорово. Мама очень сильно перепугалась за меня». Пример с вороной и бабушкой был далеко не первым, когда я ей заявляла подобные несуразные для взрослых вещи. Но именно та чертова ворона стала последней каплей, переполнившей чашу терпения родителей. Мама позвонила знакомому врачу, и на следующий день меня отправили на обследование к психиатру. Врач задавал мне разные смешные вопросы, я искренне отвечала. Так я в первый раз попала в дурку. И что самое обидное, на следующий день мама уже рассказывала действительно приехавшей с огурцами и вареньем бабушке, что с дочкой совсем неладное твориться стало. Я опять осторожно высунулся. На этот раз укрывшиеся в здании бандиты не стреляли. Больше не таясь, мы вместе с Лизой разобрали гранаты, встали и прошлись под окнами дома. Четыре гранаты одна за другой полетели внутрь разбитых окон первого этажа. Не успела еще осесть пыль от взрывов, как Лиза с пистолетом в руке уже ворвалась внутрь здания. Следом за ней лишь секундой спустя в здание бросился я с автоматом. Пока мои глаза еще привыкали к полутьме, Лиза уже убежала вперед и сделала два выстрела, добивая лежащих на полу раненых врагов выстрелами в голову. Позади меня распахнулась дверь, и целая волна солдат полигона хлынула внутрь здания. И тут сверху раздался грубый мужской крик. «Прекратите стрельбу, иначе убьем заложницу!» «Требуем, чтобы нас выпустили из здания и дали быструю автомашину!» «Кристи, с тобой все в порядке?» — поинтересовалась Фурия. В ответ раздался крик Кристины. «Фурия, не слушай их! Тут их осталось всего трое вооружены!» Крик резко прервался. Похоже, девушки заткнули рот. Лиза заскрепела зубами и решительным шагом направилась по лестнице вверх. Я двинулся следом, держа автомат наготове. «Не подходи ближе! Назад!» Заорал на Лизу лысый невысокий мужик в черной кожаной куртке, прикрываясь при этом крестиной, словно живым щитом. Этот бандит держал в руке обрез ружья, приставив его к голове испуганной девушки. Рядом в углу сидели на корточках двое других разбойников. Все трое явно опасались открытого окна, и было отчего. Тут же на полу лежали четыре трупа, все с пробитыми головами. Явно работа снайперов. Лиза остановилась в пяти шагах от заложницы, Рядом с ней встал я. А позади по лестнице поднимались новые и новые бойцы полигона. «Бросьте ваше оружие на пол! Освободите лестницу, нам нужно пройти!» Истерично хриплым голосом кричал лысый бандит. «Да ты, лысый, насмотрелся голливудских фильмов!» раздался за спиной насмешливый голос капитана Колованова. «В действительности же при освобождении заложников никто и никогда оружие не бросает, так как смысла в этом нет никакого. Если выбросить оружие, ситуация только ухудшится. Короче, все трое, слушайте меня. Заговорила Лиза голосом, от которого все в комнате сразу замолчали, а у меня по коже побежали мурашки. Меня зовут Фурия. Возможно, вы про меня уже слышали из радиоперехватов. Один из сидящих на полу бандитов кивнул. Так вот прозвище мне дали не за хорошие манеры. И уж тем более не за способности к бальным танцам. В обойме у меня два патрона, вас трое, поэтому один из вас останется жить. Тот, кто первым бросит оружие на землю, издастся. Сейчас я медленно начну считать до пяти. На счет пять тот, кто останется с оружием в руках, будет убит. Бандиты стали нервно переглядываться между собой. Они явно растерялись, тем не менее никто из них оружие не бросил. Кристина подмигивала и строила гримасы, явно пытаясь донести какую-то информацию до своих друзей. Я ее не понимал, но Лиза, похоже, догадалась. Она отчетливо кивнула Кристи в ответ, после чего произнесла металлическим голосом «Раз». За следующую секунду произошло сразу несколько событий. Во-первых, воспользовавшись тем, что удерживающий ее лысый головорез отвернулся, Кристина резко присела. Во-вторых, оба сидящих на полу бандита одновременно бросили свои автоматы на пол. В-третьих, Лиза выстрелила. Лысый бандит с дыркой промеж глаз осел на пол. Кристи сразу же вскочила, побежала вперед и укрылась за спинами других бойцов полигона. Вышедшая вперед Марго ногой отшвырнула подальше от бандитов брошенное ими оружие. Фурия же практически вплотную приблизилась к двум сияющим на полу напуганным врагам. — У вас ничья, — задумчиво проговорила Лиза, наводя пистолет то на одного, то на второго бандита. «Можете жребий разыграть, что ли кто из вас останется в живых?» Но я остановил свою невмеру разбушевавшуюся подругу, предложив пленным бандитам свободу в обмен на честные ответы. Вести допрос вызвался одноногий капитан, а недовольная фурия уселась в углу разгромленной комнаты в качестве символа устрашения. Она демонстративно поигрывала пистолетом, дожидаясь малейших признаков лжи или недомолвок в ответах пленных. Я сперва захотел присутствовать на допросе, но после первых же ответов стало ясно, что выжившие бандиты мало что знают. Они, правда, говорили что-то про ведущуюся с раннего утра интенсивную стрельбу в талдами, но не знали ее причины. Вид испуганных пленников, один из которых к тому же обмочился от страха, вызывал отвращение и брезгливость. Поэтому я предпочел выйти на улицу. Меня сразу же окружили солдаты полигона, ожидающие от своего лидера каких-либо комментариев. Молодцы! Очередная операция завершена без потерь с нашей стороны. Враги разгромлены, заложница освобождена. Сейчас с двумя пленными бандитами работают Сильвер и Фурия. Бандюги говорят, что сегодня с раннего утра в Талдоме слышна интенсивная стрельба и взрывы. К тому же из Талдома начали массово бежать люди. Эти бандиты получили задание от своего пахана перекрыть дорогу на Кимры и перехватывать всех путников, которые будут идти из Талдома на запад. Про полигон эти разбойники слышали? Но встречи с нами явно не ожидали. Все вокруг засмеялись. Сергей Воронов, тоже отсмеявшись вместе с остальными, указал мне рукой на изрешеченный пулями грузовик. Присмотревшись, я с удивлением опознал в раскуроченной дымящейся технике тот самый «Урал-кабриолет», который мы были вынуждены бросить по дороге на полигон. «Тот самый», — подтвердил опытный водитель Воронов. «Я помню каждую машину, которую когда-либо водил, словно часть моей души остается в автомобиле». «Этот Урал мы оставили в Петрино, а бандиты Ишты смогли его все-таки починить?» Я автоматически кивнул, при этом стараясь отвлечься от подобных мелочей и серьезно подумать. Из рассказа пленных головорезов получалось, что никто из талдомских беженцев не сможет избежать плена, так как бандиты-работорговцы перекрыли все основные дороги. А между тем полигон жизненно нуждался в новых людях. Я подозвал Марго. и приказал ей отправляться с группой девушек на разведку в сторону Талдома. Всем остальным бойцам приказал не расходиться, проверить оружие и технику и быть готовыми к возможному броску на восток. В рассказе пленных меня смущало одно обстоятельство. Как вообще технически возможно осуществить массовый побег из города, полностью окруженного двумя сплошными заборами колючей проволоки? А ведь там же, кроме колючки, имелись еще вышки с автоматчиками, прожекторы, снайперы, но последовавшее вскоре донесение королевы Марго сразу все прояснило. Девушки сообщили, что внешней охраны вообще не видно, на всех вышках пусто, а из центра Талдома действительно доносятся звуки интенсивной стрельбы и взрывов. Несколько вышек на периметре разрушены, забор с колючей проволокой в нескольких местах повален и прорван. Находясь вдалеке от города, королева Марго не могла понять происходящего и запрашивала разрешение разведчикам войти внутрь городской черты. Такого разрешения я не дал, приказав разведке продолжать наблюдение с безопасного расстояния. Сам же глубоко задумался о странностях происходящего. На Талдам напали? Похоже, что так. Вот только кто? Талдом крепкий орешек напасть, на который могла разве что объединенная армия Красноармейская и Сергеева Посада. Я нахмурился. Отношения с Красноармейском у меня не сложились, так что прибывшей армии полигону следовало опасаться. Мои размышления были грубо прерваны звуками близких выстрелов. Стреляли в двухэтажном доме, в котором шел допрос пленных, прозвучало два хлопка. Я мгновенно вскочил и, передернув затвор автомата, кинулся внутрь здания. Взбежал по лестнице наверх и остановился. Сильвер сидел на стуле в центре комнаты. На лице одноногого капитана была написана растерянность. Рядом с одноногим военным с пистолетом в руке неподвижно стояла фурия. Я перевел взгляд вниз. Оба сдавшихся бандита лежали у стены с простреленными головами, один из них еще подергивал левой ногой. Фурия медленно-медленно обернулась. Выглядела она испуганной и виноватой. «Прости, Виктор. Я помнила твое обещание сохранить им жизнь, но я не смогла отпустить их живыми после всего того, что они рассказали». Это уже не люди, а демоны, выродки, твари. Они не представляют своей дальнейшей жизни без разбоя, убийств и насилия, настолько уже привыкли наслаждаться болью и отчаянием своих беспомощных жертв. Их нельзя было выпускать живыми. «Сильвер, что здесь случилось?» Одноногий капитан почему-то смутился, мельком посмотрел на Лизу и отвел взгляд. Затем кряхтя и неохотно принялся говорить. Плейники много рассказывали о нравах на контролируемой бандитскими группировками большой территории. Это просто мрак и хаос. Там процветает работорговля. Нормой считается захват заложников. Распространены человеческие жертвоприношения. В некоторых поселках далеко на востоке открыто процветает каннибализм. Чем отъявленнее мерзавец, чем больше у него пороков, тем больше его боятся. тем выше у него статус среди остальных бандитов-головорезов. Разгромленная нами банда просто невинные овечки в сравнении с другими группировками. Для этих беженцы и сталдома лишь возможность хорошо обогатиться за счет грабежа и продажи пленников. Но для других бандитских группировок это рабы или даже просто свежее мясо. Честно говоря, я сам до сих пор нахожусь в шоке. Не думал, что за какие-то четыре месяца вторжения люди могут так оскотиниться. Я завершил допрос и собирался этих двоих отпускать, как вдруг Фурия их пристрелила. Несправедливо получилось. Я даже не про то, что ты им обещал свободу. Просто они вполне могли нам врать, выбеливая себя, и мы бы даже не узнали. Но они говорили честно, за что и поплатились. Я строго посмотрел на свою подругу, затем на столпившихся в комнате людей, после чего приказал... Всем выйти из здания и грузиться на машины. Лиза, ты останься. Нам нужно серьезно поговорить. Присутствующих словно ветром сдуло. В центре разгромленной комнаты оставалась только Лиза Святова. Она стояла посреди множества мертвых тел с совершенно неуместным к ситуации видом провинившейся школьницы. Тут я неожиданно сообразил, что моя боевая подруга и есть школьница по возрасту. Я указал ей рукой на стул, Но Лиза предпочла стоять. Девушка достала сигарету и неторопливо закурила. Предложила и мне, но я отказался. Чем-то эта ситуация напоминает сцену у КПП. Вот только на этот раз оправдываться приходится не мне. Проговорил я просто, чтобы нарушить затянувшееся молчание. Да, очень похоже. Согласилась Фурия, подходя к разбитому окну и наблюдая за погрузкой солдат в грузовике. Что я могу сказать? Да, действительно, немного сорвалась после сегодняшних переживаний. «Это называется «немного сорвалась»?» Я указал рукой на лежащие повсюду трупы. «Сколько человек ты сегодня убила лично?» «Пять? Или, может, шесть?» Ответила девчонка невозмутимо. Спокойствие, с которым она об этом говорила, просто не укладывалось в голове. Похоже, никаким сожалением, а тем более раскаянием тут и не пахло. «А Егорова зачем ты застрелила?» — задал я следующий вопрос. Вот тут всю невозмутимость фурии словно ветром сдуло. Девчонка поперхнулась сигаретным дымом и сильно закашлялась. Не прекращая кашлять, Лиза поинтересовалась, которая из ее подруг выдала своего лидера. Холодный блеск в глазах недавней убийцы предвещал огромные неприятности любому, на кого я укажу. «Никто тебя не выдавал». «Просто я тоже сыграл в предложенную тобой игру вороны и бабушка», ответил я, с невольным интересом наблюдая за живой мимикой лица своей подруги. На это действительно стоило взглянуть. Обычно лицо Лизы не отражало никаких эмоций, сейчас же по нему получалось читать всю гамму чувств и переживаний. Испуг, растерянность, непонимание, активнейшая мыслительная работа и, наконец, озарение. «Кажется, я поняла ход твоих мыслей. Егорова никто из постовых не выпустил бы за территорию полигона без разрешения свыше. Такое разрешение могли дать только Константа, Сильвер, ты или я. Константа отпадает, он уже спал к тому моменту. Сильвер тоже отпадает. Свидетельница отводила его в это время в казарму. Ты не давал разрешения. Остаюсь только я. Но такие разрешения протоколируются и заносятся в журнал, а караульные подобные записи в журнале не представили. Вывод напрашивается только один. В машине вместе с Егоровым был тот, кто мог проехать без разрешения, поскольку сам мог их выдавать. Далее, опять же, методом исключения вычислить его. Я угадала? Я отрицательно покачал головой. Мой вариант более прямолинеен. Егоров был убит выстрелом из 9 миллиметрового пистолета промеж глаз с очень близкого расстояния. На его лице даже были обнаружены следы пороховых газов, Чтобы стрелять с такого расстояния, стрелок должен находиться рядом с ним в машине. Остальные четыре выстрела были сделаны уже позже, для отвода глаз. Стреляли с расстояния примерно четырех шагов сквозь боковое стекло возле водителя, пока стекло не осыпалось осколками. Эти четыре гильзы Сильвер нашел, пятую нет. Пятую гильзу стрелок зачем-то забрал с собой. Этой информации уже вполне достаточно для выявления убийцы. Незнакомого человека недоверчивый капитан Егоров в салон машины не пустил бы. Не мог киллеры поджидать его по дороге. Сама говорила, что никто не знал, когда капитан поедет обратно. Получается, что это человек с полигона, которого капитан знал и даже доверял. И этот кто-то носит с собой девятимиллиметровый пистолет, хорошо стреляет из него и обычно в переносицу. Я указал на лежащее вокруг тела, Лиза недовольно скривилась. «Ладно, ладно, очень убедительно. И что теперь? Арестуешь меня? Или прикажешь расстрелять?» «Сперва хочу понять твои мотивы. Скажи, зачем тебе вообще потребовалось убивать Егорова? Он же был нашим потенциальным союзником». «Предателем он был, а не союзником!» — выпалила Лиза со злостью в голосе. Мои девчонки неоднократно докладывали о попытках капитана связаться со своим бывшим начальством. Сперва по рации, потом моторную лодку запустили с каким-то пакетом и руль заклинили. А вся эта история с мальчишкой-перебежчиком? Тебе не показалось странным, что такого достаточно опытного разведчика посылают вдруг на одноразовое задание? Да и как он вообще смог бы передать свои сведения обратно на тот берег Волги? Я хотел было возразить, но потом все же задумался над словами подруги. Мог ли малолетний Максимка быть не обманутым простачком, а хорошим актером? Теоретически мог, почему бы и нет. Где он сейчас, кстати? После того, как я лично выпустил пацаненка из камеры, Максимку пристроили к дежурным на вышке аэродрома, но в свободное от дежурства время за ним никто не следил. Из-за своего малого возраста ребенок мог находиться где угодно на полигоне, совершенно не вызывая подозрений. А что, если порученное ему задание как раз и предполагало арест, а затем фальшивое раскаяние? Но тогда разве можно было верить словам Максимки про то, что нападение армии Кимры произойдет только через два месяца? Что, если это дезинформация, и армия вторжения уже давно готова и лишь ждет удобного момента? Сердце нехорошо защемило от дурных предчувствий. Сказанное Лизой вполне могло быть правдой. «Продолжай, я тебя внимательно слушаю», — потребовал я. Когда капитан Егоров приехал на полигон для ведения переговоров, мальчик Максим уже давно крутился у входа бункера. Он целенаправленно ждал капитана, а потом подошел и сказал ему какую-то фразу. Затем эти двое перекинулись между собой парой слов, и мальчишка убежал играть дальше вместе с Ромкой и другими детьми. «К сожалению, мои одноклассницы не расслышали, что именно сказал Максимка». Подозреваю, что это были какие-то инструкции от старых хозяев. Допустить, чтобы капитан после этого вернулся в Восточные Кимры, было никак нельзя. И потому я его убила. Ты была с ним в машине одна? Лиза на секунду замялась, а потом призналась нехотя. Нет, со мной было три подруги для подстраховки. Все-таки я слабая пятнадцатилетняя девушка, а капитан Егоров — сильный крупный мужик. Нельзя было давать ему шанса. Кто находился со мной в машине, я не скажу, поскольку мои напарницы не виноваты. Всю работу сделала я сама. Когда капитан притормозил у выбоины, я достала пистолет и окликнула его, чтобы он обернулся в мою сторону. Предатель не успел даже испугаться. Потом я, как мне казалось, достаточно достоверно инсценировала нападение на машину из леса. Затем мы дождались возвращения вечерних дежурных, и на двух их машинах вернулись обратно на полигон. Перед этим девчонки помогли нам замести следы, которые мы неосторожно натоптали вокруг машины. Стоп, стоп. Так сколько девушек из первого отряда осведомлены о твоей роли в убийстве Егорова? Лиза пожала плечами. Думаю, что все. Разве что насчет четырех новеньких неуверенно говорил им кто или нет. А так у нас не бывает секретов между собой. Но за своих подруг я уверена, за пределы нашего круга интернатских никогда ни одна тайна не уйдет. Черт знает что! Каждый третий мой подчиненный давным-давно в курсе насчет убийства, лишь руководитель, как последний осел, остается в неверении. Я по-стариковски с кряхтением встал с кресла и осторожно дотронулся до распухшего левого плеча. При попытке шевелить левой рукой плечо отдавало резкой болью. Болит, зараза! Ты-то как? В меня одна дробина попала, и то чувствую себя словно без руки. В тебя же целых три. Сам как думаешь?» Девчонка на несколько секунд сбросила маску невозмутимости, я увидел, что Лиза сохраняет вертикальное положение исключительно из-за морально-волевых качеств. «Жить буду. Отбит весь ливер, как говорят, но ребра вроде целые. Куртку придется выкидывать». «Куртка — это ерунда. Поговорим о твоем наказании. Дело серьезное, ты убила человека». «Он был предателем!» «Между прочим, до разговора с Максимом...» Капитан планировал заночевать на полигоне. Мы даже койку ему подготовили. Но как только ребенок передал ему несколько фраз, так Егоров захотел немедленно ночью мчаться к Волге. фурия ты не можешь стопроцентно гарантировать, что Егоров перешел на сторону своих старых хозяев? Все, что у тебя есть, косвенные улики. Не исключено, что ты казнила невиновного. Да и вообще, кто тебе давал право судить людей и приговаривать к смерти? А твое поведение утром после убийства? Ты ведь открыто старалась обмануть меня и перевести стрелки на Сильвера. Разве друзья так поступают? Так что забирай свою кружку из моей комнаты и больше там не появляйся. В любом другом случае это прозвучало бы нелепо. Ты убила человека, и за это я на тебя обиделся. Но я недаром провел вместе с Лизой четыре месяца, более-менее изучил ее характер и прекрасно знал, как сильнее задеть подругу. Ни аресты помещения в тюремную камеру, ни разжалования с должности лидера первого отряда, ни даже телесные наказания в виде роск или ремня не смогли бы настолько сильно воздействовать на Лизу. Девушка выронила недокуренную сигарету и развернулась. Губы ее дрожали. Казалось, еще чуть-чуть, и железная несгибаемая фурия разревется, подобно простой девчонке. «Это еще не все. Бери отряд Кристи и еще человек пять-семь». Езжайте к восточным Кимрам и вместе с новым комендантом организуйте круглосуточное наблюдение за противоположным берегом от укреплений удобно и далее до самого Белого городка. Измена Егорова имеет смысл только в том случае, если нападение противника на полигон случится до того, как инопланетные твари опрыскают все тут ядом. Потом нас уже будет не выкурить из бронированного бункера, да и народу на полигоне будет предостаточно, чтобы отбиться. Если на нас нападут, случится это в самые ближайшие дни. Самый трудный для врага этап — форсировать Волгу. Тут они очень уязвимы для атаки с воздуха. Раздай каждому дозорному сигнальные ракетницы и объясни, какими пользоваться. Если кимринские на нас действительно нападут, ты полностью реабилитирована. Если же Егоров был невиновен, суд решит, что с тобой делать. Я ожидал от Фури бурных протестов, но Лиза лишь опустила голову и побрела к выходу с видом побитой собаки. Девушка явно восприняла свою отправку на берег Волги как наказание, но спорить не стала. Похоже, она и сама в глубине души понимала, что была неправа.